К этому времени Помпей и Цезарь оказались в состоянии гражданской войны, и оба представителя рода Маккавеев намеревались встать на сторону Цезаря, но их убили. Однако Александр был женат на дочери Иоанна Гиркана II Александре, следовательно на своей двоюродной сестре. От этого брака у него остался сын Аристобул III. Этот молодой человек вместе со своим здравствующим дядей Антигоном Матафией и первосвященником Иоанном Гирконом II были теперь единственными из оставшихся в живых маккавеев. Цезарь разгромил Помпея в 48 году до нашей эры в Греции, и тот бежал в Египет, где был убит. Какое-то время Цезарь безраздельно господствовал, но в 44 году до нашей эры убили и его. Один из главарей-убийц Кассии Лонген захватил власть над восточными частями Римской империи, в том числе и над Иудеей. И Антипатр снова осторожно поддерживал его, как и после поражения Красса. В Риме начался хаос, и, соответственно, Иудею стало труднее контролировать. События в Риме послужили хорошим примером для одного из противников Антипатра, и он решил попытать счастья политическом убийстве. В 43 году до нашей эры ему удалось отравить антипатра. Однако это ничего не дало партии противников Рима, так как Кассий взял под жесткий контроль всю провинцию, и власть оказалась в руках сыновей антипатра Фасаила и Ирода. Но римское государство существовало не в вакууме. Парфяне на востоке рады были возможности извлечь выгоду из внутренних неурядиц Рима. В 40 году до н.э. они вторглись в Сирию и, захватывая один город за другим, дошли до Средиземноморья и вторглись в Иудею. С ними был Антигон Матафия, младший сын погибшего Аристобула II и племянник первосвященника Иоанна Гиркана II. Фасаил и Ирод оставались лояльными к Риму и пытались противостоять Парфянам, но большинство евреев поддерживало Парфян. Парфяне схватили Фасаила и убили его. Иоанна Гиркона II тоже взяли в плен, но, оставив в живых, отрезали ему уши, поскольку человек с физическими изъянами уже никогда не мог стать первосвященником. Вместо него первосвященником и царем сделали Антигона Атафию. Казалось, царство Маковеев восстановлено, однако это была всего лишь видимость, так как оно могло существовать лишь до той поры, пока в нем оставалась парфянская конница, а Рим был слишком занят другими делами. Ирод, оставшийся в живых сын Антипатра, был обручен с племянницей Антигона Маттафии Мариам. Он бежал вместе с ней на юг, с большими трудностями ускользнул от преследователей и направился к набатейцам, а затем в Александрию, где все еще правила царица Клеопатра из рода Птолемеев, и, наконец, в Рим. В Риме Ирод показал себя достойным сыном своего отца, ибо сумел войти в доверие к людям, стоявшим в то время у власти в Риме. Это были Октавиан, младший внучатый племянник Юлия Цезаря, и Марк Антоний, бывший начальником конницы Цезаря. В 42 году до н.э. они сообща разгромили и убили участников заговора против Цезаря, включая Кассия Лонгина, и поделили Римскую империю. Ирод получил больше, чем титул отца. В знак признательности за лояльность к Риму его сделали царем, и не только иудеи, и Думеи, и галилеи, но и Самарии. Земли, где он должен был править, были почти равнозначны тем, которые входили в состав Маковейского царства в годы его расцвета. Была только одна хитрость. Он должен был завоевать их сам. Он получит лишь минимальную поддержку со стороны Рима, поскольку Октавиан и Марк Антоний, номинально союзники, уже готовились воевать друг с другом, им нужны были силы для этой борьбы. Ирод пришел в Иудею в 39 году до нашей эры. Парфяне ушли, но настроенные против идумеин и римлян евреи горячо поддерживали своего правителя из рода маккавеев Антигона Аттафию. Два года сражались эти недруги в Иудее, однако Ирод показал себя способным руководителем, и он всегда мог рассчитывать на помощь римлян. В 37 году до нашей эры было сломлено последнее сопротивление – И он взял Иерусалим, Антигоном Атафею казнили, и первосвященником сделали молодого Аристобала третьего, его племянника.